Говорили по-французски, но ругались по-русски. В усадьбе Виурила, что лежит еще западнее, по Королевской дороге и еще ближе к Турку, нас должна была встретить госпожа Аминов. Но мы опоздали. Та была уже занята, и нас принимала ее мать, Анна-Луиза Стандершельд, Брюнингхаус. Пожилая, но подтянутая, энергичная и следящая за собой дама с благородной внешностью и трудовыми руками встретила нас у входа в один из корпусов своей огромной усадьбы, которая в окрестностях сегодня славится своим полем для гольфа и конюшней, где можно взять на прокат лошадей. Сооруженная в 1835 году со столичным размахом, здание усадьбы В стиле ампир является творением Энгеля, но впервые поместье упоминается еще в начале 15 века, так когда ее владельцем был Магнус Юхансон, Однако оно переходило от одной семьи к другой, передаваясь по материнской линии в качестве приданного. А ее владельцами были в основном прибалтийские шведы. Так было на протяжении 300 лет, пока в 1787 году усадьба не перешла генералу-майору-барону Магнусу Армфельту, губернатору Турку и Пори. Его сын Густав Маурец, в скобках Маврикии Армфельд, был хорошо известен в России как генерал. Этот владелец Виурилы вводил дружбу со шведским королем Густавом Третьим. и был даже его советником. Он всячески отговаривал Густава от войны с Россией, за что и поплатился после смерти короля. За прорусские настроения его отправили в ссылку. Однако во время вынужденного отсутствия на родине он много путешествовал и даже познакомился с Наполеоном, а затем с Екатериной II, которая даже... Пожаловала ему орден святого Георгия в высшей степени за участие в мирных переговорах с Россией в 1790 году. Густов Маврикий прожил четыре года в Калуге. Правда, несмотря на императорскую награду, не имея права покидать ее, это не помешало ему за время изгнания влюбиться в графиню Меншикову, романс, который закончился рождением внебрачного сына. К этому времени в Швеции забыли о его провинностях, и он вернулся на родину. Однако недо... ненадолго Александр I пригласил его на службу в Россию, куда он вновь и прибыл в 1809 году, чтобы вскоре отбыть в Финляндии, уже в качестве председателя комитета по финляндским делам. На этом посту, к которому добавилась и должность члена Государственного совета, он пробыл недолго, в 1814 году он умер, однако для своей родной Финляндии он сделал немало. Например, его стараниями были сохранены существующие почтовые службы. За свои заслуги он получил титул графа. Потом усадьба перешла его брату Августу Филиппу. При нем первый финский архитектор – Итальянец по происхождению Карла Басси, который работал в Турку и Хельсинки, соорудил главное здание. А чуть позже в Иурил приезжал и Карл Людвиг Энгель создать для него красивый фасад, какими он уже прославился и в Петербурге, и в финской столице. Поместье тогда процветало. При нем была лесопилка, молочная ферма, кирпичный завод. Винокурни и старейшая в Финляндии пивоварня. Это время знаменуется еще одной любовной историей, и в семью входят княгиня Курлянская вельгельмина. На ее приданой были куплены 25 тысяч гектаров в районе Хиитолы, в скобках нынешняя республика Карелия. Тогда общая площадь поместья достигла 48 тысяч гектаров. Владельцы Виурилы хотели купить землю до Турку, чтобы ездить в епископский замок только по своей земле. Правда, земли, приобретенные в Карелии, пришлось вскоре продать. Дело в том, что они были куплены вместе с крепостными, которых новые хозяева, как передовые люди, тут же освободили, предложив работать за деньги. Однако бывшие крепостные, как только поняли, что свободно, тут же разбежались. Финны тоже не хотели работать там. Зато на оставшихся землях с середины XIX века начали вести интенсивное и высокопрофессиональное сельское хозяйство, закупив племенной скот в Англии. Все старались перерабатывать на усадьбе, чтобы продавать в виде конечной продукции. Карл Август Армфельд, последний граф Виурилов, скобхумер в 1942 году, провел в усадьбе электричество и центральное водоснабжение. Когда шла реставрация Рундельского дворца в Латвии, который построил Растрелли, мы тоже пожертвовали на это деньги, говорит наша хозяйка, подчеркивая, что часть ее корней из Курляндии. Но она дворянка не только по линии матери, но и по отцу, принадлежащему к семейству Стандершельд. Его прапрадед был владельцем оружейного завода в Туле, на котором трудилось до 10 тысяч рабочих, в скобках торговый дом, Гиленшмидт, Стандершельд и Шекаразин. Был неплохо известен в России. Ее тетка училась в Смольном институте. Семье принадлежал дом в Петербурге. Мои предки, как и было в духе того времени, говорили дома по-французски, замечает Анна Луиза. А потом добавляет но ругались по-русски. если в середине позапрошлого века усадьба процветала, то уже на жизнь деда хозяйке пришлись годы депрессии, гражданской войны, и он был вынужден продать часть усадьбы. В сороковые годы прошлого века, когда в Финляндию потянулись переселенцы из оккупированной Советским Союзом Карелии, хозяева Виурилы отдали 60% своей земли беженцам. В итоге, когда в 1951 году внучка Карла Августа Армфельта Анна-Луиза Стандаршельд Брюнинг унаследовала имение ей с тремя братьями и сёстрами. Да всего 30 гектаров леса и полей. Но я тогда подумала, если раньше мои предки могли поднимать здесь всё с нуля, то и мы сможем, говорила Анна Луиза. Она со своим мужем Гюнтером Абрюнинг Хаусом первыми в Финляндии стали выращивать кукурузу, потом ангел. окрыленные успехом, решили разводить лошадей. Создали поля для гольфа. «Я работала и продолжаю работать вот этими руками», говорит она, сидя с бокалом шампанского под парадным портретом какого-то из своих знатных предков. И в ее словах нет ни доли кокетства. По ее рукам видно, что она действительно привыкла к труду. Сейчас владения семейства расширились до 150 гектаров. А кроме гольфа и верховой езды для туристов, которые останавливаются здесь же, в номерах, есть и весьма неплохой музей карет. Тесен, круг финских аристократов, думал я, где-то Анна-Луиза приходился кузенам Маннергейму, а ее дочь, вместо которой с нами встречалась госпожа Стандершельд Брюнингхаус, носит фамилию мужа Аминов. Кто не знает, Аминовый – один из древнейших русских дворянских родов. У нас в стране он пресек, пресекся, зато благодаря одному из его членов, перешедшему в шведское подданство еще в начале XVII века, сия фамилия процветает, но уже в Финляндии. Как шведские дворяне, они фигурируют с 1618 года, а после включения Финляндии в состав России – Шведский баронский титул в 1819 году был заменен на русский графский. А буквально на следующий день эту фамилию я услышал вновь. То, что вот увековечено не только словами, еще и фотографиями. «Усадьба Виурила. Общий вид. Страница 247». «Музей карет в усадьбе Виурила. Страница 249». Хозяйка усадьбы Виурила Анна-Луиза Стандершельд, Брюнш Гаус. Портрет на странице 250. Кстати, он не один, здесь еще выше тоже портрет, только это уже портрет, видимо, художник создал. Нухьяла, общий вид усадьбы. Под защитой серой дамы. Недалеко от Турку королевская дорога привела нас в усадьбу Инухьяла, которая едва ли не самая западная точка этого старого тракта. Она прослеживает свою историю еще с XIV века, когда принадлежала к кафедральному собору в Турку. Первый этаж усадьбы с каменными сводами был построен в 1350 году, а над ним, в 1764 году, Возвели второй этаж. Это один из старейших и лучше всего сохранившихся домов в стиле року-ку в Финляндии. Нухьялы владели многие знаменитые семьи. В длинном списке их имен, добрую половину из которых имели приставку «фон». Я увидел уже знакомых мне доминов, сроднёй которых соприкоснулся буквально накануне, и фон «Юкскюль», Это имя я тоже уже слышал не раз в Эстонии и Латвии. Фон Юкскюли – один из самых знатных родов астзейских немцев, чьи гербы можно видеть в церкви Нигулисте в Таллине. Правда, один из них в Истляндии прославился еще и своим пиратским промыслом. Заманивал корабли ложными маяками и грабил. Но это было вполне в духе мрачного средневековья. Думаю, другие владельцы, чьи имена, к сожалению, ничего мне не говорили, были не менее любопытными персонажами. Богатыми уж точно. Поместье было таким огромным, что, не покидая его территории, можно было добраться до монастыря в Нантали, хозяйку усадьбы Мерья Юлисмяки Нерьянпота, проводят в свой дом но эта прогулка превращается в экскурсию широкие высокие парадные двери в зале на втором этаже оказываются декорации в них открывается лишь часть небольшая дверка вкуса у хозяев были европейские но жить приходилось на севере где тепло в домах привыкли беречь мы здесь просто живем говорит госпожа юли Смяки нерянта Но меня не покидает ощущение, что я оказался в музее. Повсюду старинная мебель, масса картин любопытных безделушек, типа необычной чашки, из которой можно пить, не замочив усов. Похоже, здесь ничего не трогали с XVIII века, но это не так. Когда мы входим в одну из комнат, госпожа Юлия Смяки и Нирьянта словно, между прочим, замечает, Здесь ночевали Густав III и Александр I, когда останавливались в Нухияла. Это единственная комната, где все сохранено в том же виде, как и при них. А потом показывает еще одно помещение, где все уж точно сохранено, как при них. В доме, который, конечно же, незаметно оборудован по последнему слову цивилизации, специально оставлен туалет, которым пользовались еще шведские короли и русский император. Так как это был конец XVIII – начало XIX века, то и туалет мало чем отличается от наших сугубо деревенских удобств, только значительно просторнее. Вот уже поистине приверплелись судьбы России и Запада. Первый этаж более приземист госпожа Юлия Смяки Нериярта, показывает на потолок мощные своды, оставшиеся от первоначальной постройки. Строили крепко, из камня клали даже крышу. Никакой пожар не страшен, поэтому нижний этаж напоминает замок. Такие экскурсии доступны для всех желающих, а любители старины могут даже остановиться в усадьбе. К услугам туристов несколько комнат со старинной мебелью. Но туристы и вообще современные посетители мало тревожат атмосферу усадьбы и не беспокоят тени ушедших предков. Здесь, как и в любом старинном поместье, есть своё привидение, и хозяйка рассказывает о серой даме, которая является порой под сводами XIV века в комнатах и коридорах с обстановкой, не менявшейся, наверное, лет двести. Но появление ночного призрака никак не связано с каким-то древним проклятием, витающим над усадьбой. Скорее, наоборот, духи предков хранят здесь покой, Мерья Люлисмани Нярьянта, которую унаследовала поместье от своих родителей, со своим мужем Яри по-прежнему занимаются сельским хозяйством, возделывая пшеницу, ячмень и масличные культуры. И усадьба вполне процветает и сегодня. Нухьяла – общий вид усадьбы. Ни владельцев, ни посетителей, похоже, не видно. Страница 252. Нынешние хозяева усадьбы Мерья Юлисмяки, Нерьянта, которую наследовало поместье от своих родителей со своим мужем Яре. Фотографии на странице 253. Внухьяла в неизменном виде остался туалет, которым пользовались шведский король Густав III и русский император Александр I. 254-я страница. Бомарзунд. Ситков и Гавань Марии. На Оландах всё миниатюрное. На архипелаге из 6500 островов проживает всего 25 тысяч жителей, причём половина в главном городе Марьенхамне. Это самая маленькая из всех скандинавских столиц. Миниатюрность города особенно бросается в глаза, когда в его гавани швартуются огромные паромы. Даже главная улица города Туркгатан застроена домами в один-три этажа, а чуть в сторону и Мариенхам плавно перетекает в природу. От Мариенхама разбегаются пути на нешироких, но гладких дорог, на которых указателей поворотов к фермам и хуторам больше, чем машин, а людей почти не видно. С моря Оланды выглядят домики и неприступными. Но вблизи гранитные скалы архипелага оказываются очень уютными. Среди разноцветных густых мхов блестят ягоды, брусники и черники. Сосновые и березовые леса перемежаются с аккуратно возделанными полями. И некоторые острова соединены мостами, некоторые паромами. Но на дорожной карте архипелага самая дальняя дистанция – 68 километров. Маленькие аккуратные деревянные домики не выдают достатка своих хозяев. Аланды держат первое место по уровню жизни в Финляндии. И здесь немало миллионеров, но местные жители не привыкли выставлять напоказ показ свое богатство. Вполне возможно, что этот архипелаг, расположенный при входе в Ботнический залив, у юго-западного побережья Финляндии был бы сегодня ничем не примечательным и мало кому известной провинцией Швеции, если бы в самом начале позапрошлого века его не захватила Россия, превратив в часть созданного тогда же Великого княжества Финляндского. А 150 лет назад произошло еще одно событие, которое уже окончательно определило судьбу Оландов – Во время Крымской войны англо-французская эскадра расстреляла недостроенную русскую крепость Бомаркзунд и по условиям капитуляции архипелаг был объявлен демилитаризованной зоной. Сегодня Оланды своего рода политический и исторический курьез. Их особый статус, сложившийся после краткой англо-французской интервенции, не только сохранялся на протяжении полутора столетий, но даже укрепляется. В 1918 году с провозглашением независимости Финляндии островитяне было решили воссоединиться со Швецией и даже почти единогласно проголосовали за это на референдуме. Но Финляндия решила по-своему, да и Лига наций поддержала права финнов на архипелаг, правда, говорив это целым рядом условий. В первую очередь предоставлением Оландам самой широкой автономии. У Оландов свой флаг, свой парламент. А Лактинг – свои почтовые марки, шведские в качестве единственного официального языка. Неприкосновенным остался и демилитаризованный статус. Даже финские военные суда, чтобы зайти на Аланды должны иметь на то разрешение Лагетта, А Лактинга И, наконец, вступив вместе с Финляндией в ЕС, Оланды, тем не менее, присоединились к Евросоюзу, не полностью сохранив определенную независимость в сфере налогов. А все это началось ровно 200 лет тому назад. Судя по историческим хроникам и воспоминаниям очевидцев, зима 1809 года выдалась на Балтике суровой, и в марте Ботнический залив был еще скован прочным льдом. Командование русской армии, находившейся в Финляндии по случаю очередной войны со Швецией, решило воспользоваться этим. Прибывший в армию император Александр I согласился с таким планом, и два русских корпуса по льду Ботнического залива двинулись на шведские Оланды. 10 тысяч человек корпуса генерал-лейтенанта Багратиона наступали пятью колоннами. одна из которых обходила архипелаг с юга. От севера на него двигался пятитысячный корпус генерал-лейтенанта Барклая де Толи. Впереди наступающих шел передовой отряд гусар генерал-майора Кульнева, в котором находился Денис Давыдов. Неделя понадобилась русским войскам, чтобы достичь главного острова архипелага. Войска вашего императорского величества ознаменовали себя неограниченную ревностью и явили пример неутомимости. Четно полагал неприятель остановить быстрое преследование их многими и большими засеками. В густоте лесов поделанными, они обошли их или разметали, и, переходя ледяные необозримые пространства, преодолели все, все препоны, Самую природу и поставленные докладывал царю Пётр Иванович Багратион. 5 марта 1809 года весь Аландский архипелаг был занят русскими войсками, а полгода спустя был заключён Фридрихсгамский мир, закончивший эту пятую по счёту русско-шведскую войну. Финляндии и Аландские острова отошли к России. Начался русский этап в истории архипелага. Так как острова лежали слишком близко к Швеции, российские власти боялись попыток реванша со стороны бывшего противника и разместили на Оландах гарнизон из двух тысяч солдат. Первым опорным пунктом русской армии стала бывшая маленькая деревушка Скарпанс, ее в 1811 году. купила российская корона и разместила там военное подразделение. Сейчас там остались только фундаменты зданий, но знатоки местной истории могут показать, где находилась лавка купца Макеева и сад полковника Грунта. Позже для защиты архипелага от нападения со стороны все той же Швеции было решено возвести мощное оборонительное сооружение – По приказу Николая I здесь началось сооружение огромной крепости – Бармарзунд, которая должна была стать западным форпостом русской армии. И ее развалено в восточной части главного острова архипелага Фаст-Аланда – самый знаменитый след нашей истории в Аландах. Строительство началось в 1832 году, и так до конца и не было завершено. На возведение оборонительных сооружений трудилось 2000 человек. В 1832-1842 годах была построена главная крепость двухэтажное зданий длиной 290 метров. Оно могло вмещать 2500 человек, половину всего российского гарнизона на Оландах и много пушек. Подступы к крепости должны были оборонять башни, Строительство первой из них, башни Престю, началось после возведения главной крепости в 1842 году и завершено в 1845. Она была вооружена 18 пушками. Затем в 1845-1848 годах была построена башня Нотвик. Последней была возведена башня Брэнклинт. Размещение на Оландах большого гарнизона требовало и создание госпиталей, и он был создан на острове Престё. С началом строительства Бумарзунда госпитальный комплекс вырос до размеров города. За полукольцом оборонительных сооружений вырос и небольшой гарнизонный город, получивший имя Ньюаскарпенс, Новый Скарпенс. В нём... Были своя почта, магазины, административные учреждения, штаб командующего. Но, как часто это бывает в России, крепость строили долго и бестолково. За 22 года полностью готовыми к обороне были только три крепостных башни. Русский гарнизон, ожидавшие нападения со стороны Швеции, был атакован другими и гораздо более сильными противниками. Во время крымской кампании... С 1854 года, начавшейся как очередная девятая по счёту русско-турецкая война, Англия и Франция открыли против России второй фронт и на севере. В начале августа 1854 года к Бомарзунду подошло 40 французских кораблей, доставивших 12 тысяч солдат. Корабли английского флота блокировали Оландские острова, не давая возможности русским прийти на помощь осажденной крепости. Осада началась 13 августа бомбардировкой крепости с французских кораблей. Обстрел длился весь день и продолжался ночью. Первой подверглась обстрелу французской артиллерии башня Брэнклинт, которую обороняло 140 человек и 10 пушек. Она была довольно быстро повреждена, и гарнизону пришлось ее оставить. Когда башню заняли французы, ее стали обстреливать уже русские войска. Она загорелась и взорвалась. Из-за этого, кстати, она и сохранилась лучше всего, так как после взрыва ее уже не стали планомерно уничтожать. На второй день осады, 14 августа, крупнокалиберные орудия с английских кораблей начали обстрел северного фланга крепости башни «Нотвик». которую защищали 180 человек командой лейтенанта Звердьева. Ее гарнизон сдался лишь после того, как в западной стене башни была пробита громадная брешь, а большинство орудий было уничтожено. Главное крепостное здание обороняли 1500 человек. Оно неплохо выдерживало артобстрел. Ночью французы высадились у крепости, и всего в двухстах метрах от нее развернули артиллерийскую батарею, которая и завершила осаду, когда были сданы башни Нотвик и Брянклинт. Командование посчитало, что сопротивление бесполезно, и капитулировало, так как сражение шло в основном к западу и югу от главной крепости. Башня Престой играла довольно пассивную роль, поэтому она почти не пострадала, когда её гарнизон 16 августа сдался французам. Крепость Бомарзунд пала. Разгром русского гарнизона довершила эпидемия холеры, начавшаяся незадолго до этого. Оставшиеся в живых были погружены на корабли и отправлены в Англию и Францию. В 1878 году император Александр II, узнав о могиле пленных бамарзунцев, В маленьком городе Луис на юге Англии повелел установить им памятник. Он до сих пор стоит там в графстве Сассекс. После захвата англо-французской эскадры Оландов шведам было предложено вернуть себе архипелаг. Но так как война еще не закончилась, они не рискнули пойти на это. Сегодня от огромного комплекса оборонительных сооружений Бомарзунда и военного города почти ничего не осталось. Деревянные постройки, в том числе сооружения Нового скарпанса и военный госпиталь, были сожжены оборонявшимися еще до начала обстрела. Каменные же пострадали во время боя, а потом были уничтожены после капитуляции. В сентябре 1854 года союзные войска покинули Аланды, но перед этим взорвали остатки оборонительных сооружений Бомарзунда – 2 сентября была взорвана главная крепость. 6 тонн пороха заложили под башню Престю, кирпич из ее руин разобрали, теперь на ее месте лишь груда камней. На месте крепости сегодня стоит скромный памятник, напоминающий о событиях 1854 года. От военного городка у Бомарзунда остались лишь одни фундаменты – от некогда могучей крепости части стен. Широкая полоса остро раздробленного гранита, поросшего сосняками, это бывшее защитное кольцо крепости, должное затруднить продвижение неприятеля. Зато бамарзонский кирпич можно увидеть в Хельсинки. Из него возводился Кафедральный Успенский собор, тот самый, что возвышается над гаванью финской столицы. У взорванной башни Нотвик, в свою очередь, производились раскопки. Да и саму башню, точнее то, что от неё осталось, привели в порядок. Восстановили перекрытие, найденные пушки были установлены на своих прежних местах, а другие – около башни. Более мелкие находки теперь в музее Престё. В старом домике Лоцмана разместился маленький музей с обнаруженными предметами и картинами бомарзунского периода.